Хорошо известный личный опыт семейного воспитания, вынесенный из воспоминаний, протекавшего совсем не в тех условиях своего детства. Это не конфликт идей, не столкновение мировоззрений, а конфликт методов, конфликт, рожденный неумелым подходом, старыми, не соответствующими новому социальному климату авторитарными средствами родительской опеки и руководства. «Сколько вас членов современной семьи?» Мы имеем в виду типичную семью большого города. Да, численный состав современной городской семьи значительно изменился. Причин тому несколько. Первая самая простая – уменьшилась рождаемость. Правда, рождаемость в стране колеблется в очень широких пределах. Но и здесь – Отчетливо выступает общая закономерность в центральных районах, она ниже. Как бы сложные, разнохарактерные и парадоксальные ни были причины этого явления, мы никогда не уйдем от непреложного статистического факта. Число детей в современной семье стало меньше. Со времени появления книги для родителей Антона Семеновича Макаренко стало привычным представление о некой неполноценности ребенка, выросшего в однодетной семье. Он или эгоист, или излишне заласкан, или не самостоятелен, привык держаться за мамину юбку. Изменилось ли что-либо с тех пор? Всякая истина, как известно, конкретна. Конкретность ее обусловлена временем. В тридцатых годов прошло более сорока лет. И таких лет не только тяжелейшие в истории войны и невиданных темпов созидания, открытия атомной энергии и полетов в космос. Это были годы духовного становления народа, его интеллектуального и нравственного повзросления в десятки раз, а среди женщин почти в сотню увеличилось число людей со средним и высшим образованием. Вместе с образованием выросла культура, в том числе и педагогическая. Неизмеримо усилились средства прямой и косвенной педагогической пропаганды. Все это создало иной, отличный от 30-х годов психологический климат семьи. Сделало реальным то, что Антон Семенович считал исключительно трудной задачей. Для Антона Семеновича всегда было характерно, настойчивое подчеркивание роли среды нашего социалистического окружения для формирования личности ребенка. Очевидно, именно это непрерывно растущее совокупное влияние школьного коллектива, педагогов, самое главное всего духа нашей страны, которому индивидуализм и эгоизм органически чужды, сгладило, нивелировало, устранило в наше время, действительно. правильно подмеченные возможные следствия детского семейного одиночества. Но, думается, сгладила и устранила не все. Сглаживалось и устранялось, естественно, лишь то, что, будучи чуждо и враждебно духу страны, наталкивалось на постоянный отпор всего арсенала средств духовного воздействия — книг, кино, телевидение, радио, примеров окружающей жизни. Ну а другое. то, что не вытекает отсюда. Излишний рационализм, склонность к анализу, временами перерастающие в критиканство, скепсис, честнисходительное отношение к родителям. Эти черты Вити Кетова, вспомните новеллу о семье Кетовых, не так бьют в глаза, они не идут вразрез со всем строем нашего общества. По временам в отдельных случаях даже импонирует нам. В самом деле, разве сам по себе аналитический склад ума плох или опасен? Ведь возникающий на его основе критицизм появляется не фатально, он следствие воспитания? Эти и некоторые другие качества сами по себе не внушают тревогу. Они просто должны настораживать, привлечь наше внимание, заставить не пропустить возможное на их основе формирование нежелательных качеств и свойств. В мире человек никогда не одинок. Мир — это сообщество единомыслящих.